Глава 14. Первое совещание. «Мы приступаем к новому проекту», – торжественно произнес я. Тёма заботливо налил мне горячего зеленого чая и пододвинул тарелку со сладкими пирогами из моей любимой кондитерской на канале Грибоедова. Я сделал глоток и продолжил. «Ребята, у меня появился серьезный партнер в Москве – агентство элитной недвижимости» встречался с их топ-менеджером, девушкой, которая сейчас заходит в компанию как управляющий партнер. Мы должны будем подготовить и запустить рекламные кампании для нескольких московских жилых комплексов. Какие мысли? А дизайн сайта есть уже, на который трафик будем ввести, чтобы начать верстать? Спросил наш руководитель разработки Леха, немного заикаясь. Общение с людьми давалось ему с трудом. Да и слова он произносил так нехотя и скомканно, что иногда было сложно понять сказанное. Видимо, поэтому он и стал программистом, а не менеджером по продажам. Леху я перевез в Питер из Пензы год назад, закрыл его долги, оставшиеся с прошлой беззаботной жизни, купил билеты на поезд, дал денег на дорогу, а когда тот приехал, то оплатил за него аренду квартиры на несколько месяцев вперед. Так мы получили сильного и лояльного программиста в свое полное распоряжение за настолько приятные деньги что в Питере на такую зарплату мы могли бы найти разве что юного стажера-студента. «Возьмем за основу ту страничку, дизайн которой я рисовал для питерского ЖК «Счастье» пару месяцев назад», — ответил я. «Тогда мы ее так и не запустили, но сейчас она нам пригодится. Доработаем ее и, думаю, для старта пойдет. Потом уже по ходу будем разбираться». Читатели моей первой книги помнят, что свою предпринимательскую карьеру я начинал как дизайнер, создавая каталоги, сайты и логотипы, И до сих пор, когда срочно нужно сделать что-то красивое, я не торопился ставить задачу внешним дизайнерам, а мог сам открыть любимый корл, засучить рукава и сделать нужный мне макет. «А уже понятно, какие жилые комплексы будем рекламировать?» – спросил Андрей, наш директор по маркетингу. Мне для того, чтобы собрать ключевые слова и сделать объявление, нужно знать название района, улицы, ближайшей станции метро, посмотреть соседние объекты, с которыми покупатели при поиске сравнивают наши проекты. «Так, давай прямо сейчас и уточним», – ответил я и достал телефон, набирая Луизи. «Привет, Олег!» – раздался в трубке уверенный женский голос. «Да, привет!» – поздоровался я. «У нас сейчас совещание по запуску рекламы. Ты на громкой связи. Тут наши маркетологи и программисты. Обсуждаем детали. Мне нужны названия первых проектов, которые будем продавать». «Ого, как оперативно вы взялись за дело!» – с улыбкой в голосе ответила она. Предлагаю для старта взять новый жилой квартал «Рэдсайд» на Пресне и второй большой проект, который стартует сейчас на «Динамо». Он называется втб Парк. В каждом доме около тысячи лотов, поэтому есть с чем поработать. Записал?» «Да», — ответил я. «У вас, как будут готовы дизайны, тексты и сами объявления, сразу скидывайте мне, чтобы я согласовала все это у застройщиков», — продолжила Луиза. «Окей. Думаю, нам нужна будет неделя», — ответил я и закончил разговор. Все это время ребята сидели за столом и внимательно слушали наш диалог. «Олег, уточни у нее при следующем звонке, пожалуйста, куда мы будем направлять заявки. У них какая-то своя CRM-система ведь есть наверняка. Мне нужно будет подключить формы захвата на сайте к их системе, чтобы данные сразу попадали менеджеру», — сказал Андрей. «Уверен, что какая-то CRM-система у них точно есть, без нее просто невозможно сейчас работать», — ответил я и записал себе этот вопрос в заметке. «Я уточню». В разговор включился Тёма. «У этого агентства, получается, уже сформирован штат риэлторов, которые будут наши заявки обрабатывать». «Слушай, Тём, мы с Луизой это не обсуждали», — честно ответил я. «Но поскольку компания работает уже много лет и входит в десятку топовых агентств Москвы, я думаю, у них, конечно же, есть обученные сильные риэлторы. Наверное, их там целая армия». «Скоро жизнь всё расставит по своим местам и покажет мне, как же я заблуждался в тот день» и насчет СРМ-системы, и насчет армии профессиональных риэлторов, и по поводу уровня организации бизнеса московских агентств недвижимости.